Бизнес-ассоциация – это объединение коммерческих компаний. Сама ассоциация – это обычно некоммерческая организация, которая отстаивает интересы бизнес-компаний, своих членов. СРО – это саморегулируемое объединение. Эта форма предназначена для замены государственного лицензирования и регулирования. Бизнес-компании объединяются, чтобы определить общие правила игры на рынке и следовать за их исполнением. Бизнес силен в конкуренции, но при этом плохо заточен для кооперации Вот представьте, есть две компании, которые всеми способами конкурируют друг с другом за клиентов Но у тех же двух компаний есть и общие интересы Например, работа с властью, лоббирование изменений в законодательстве, и тарифах Просвещение населения, развитие технологий, противостояние рейдерским захватам И недобросовестным конкурентам Для того, чтобы жестко конкурировать и при этом эффективно кооперироваться, нужна организация-посредник. В этом и заключается роль бизнес-ассоциаций и СРО. Вот примеры таких ассоциаций. Кузбасская ассоциация переработчиков отходов, Новокузнецк. Союз экологов Северо-Запада, Санкт-Петербург. Корпорация Экорециклинг, Москва. Приморская ассоциация переработчиков отходов, Владивосток. Ассоциация переработчиков отходов электронного и электротехнического оборудования. Ассоциация рециклинга отходов. Совет по экологическому строительству. Все СРО России. СРО и ассоциации объединяют сразу много компаний. Так что это очень удобная площадка, если вы хотите выстроить отношения с целым сектором бизнеса. Однако есть и обратная сторона медали. У СРО и ассоциации есть свои интересы. Они живут на деньги своих членов. Так что будут любой ценой заманивать компании к себе. Личная история